Дин Фостер Чужой Глава первая Семь спали и видели сны. Спящие не были профессиональными творцами снов. Работа профессионалов оплачивалось очень высоко, они пользовались уважением, за такими талантами охотились. Эти же семеро, как и большинство из нас, видели сны не прилагая для этого специальных усилий. Чтобы создавать сны профессионально, с целью их последующей записи и массового тиражирования для развлечения прочих смертных, требовалось очень многое. Необходимо было уметь регулировать полуосознанные творческие импульсы и в то же время расслаивать воображение. Необычайно труднодостижимое сочетание. Профессиональные творцы снов были одновременно и самыми организованными, и самыми непредсказуемыми из творческих людей. Они ткали паутину снов изощренно и изысканно. Не то, что мы с вами, или эти семи распящих. Из всех семерых Рипли больше всего походила на профессионала. У нее был некий врожденный талант видеть сны и больше по сравнению с остальными, гибкость воображения. Однако ей не хватало вдохновения и зрелости мысли, характерных для профессиональных творцов снов. Ей хорошо удавались организация размещения грузов и заполнение деклараций. Ее разум действовал четко, но чувства были неуправляемы. В ее голове царил сумбур из всевозможных мыслей, Страхов и надежд. Уоррент, офицер Рипли, явно нуждалась в большем самоконтроле. Витающие в ее голове мысли и образы не до конца осознавались ею. Ей иногда казалось, что стоило ей приложить небольшое усилие, из нее получился бы неплохой профессионал. Капитан Даллас, ленивый и неповоротливый на первый взгляд на самом деле был наиболее организованным из всех. Нельзя сказать, что ему не хватало воображения. Свидетельством тому была его борода. Перед тем, как войти в анабиоз, все мужчины сбривали усы и бороды. Все, кроме Далласа. На вопросы своих коллег он отвечал, что борода – это часть его личности. Он не может расстаться с ней, как с частью своего тела. Капитан Даллас управлял сразу двумя кораблями – межзвездным буксиром настрома и собственным телом. Для него оба они были неприкосновенны, что во сне, что наяву. Обладая минимальным воображением, Даллас отличался сильно развитыми способностями координатора и руководителя. Однако у профессионального творца снов оба эти качества должны были находиться в гармонии. Недостаток первого – никак не мог быть скомпенсирован избытком второго. Даллас был не более подходящим материалом для воспитания профессионала, чем Рипли. Кейнг, по сравнению с Далласом, хуже контролировал свои мысли и поступки и был почти начисто лишен воображения. Он был просто хорошим и исполнительным офицером и никогда не стал бы капитаном. Для этого необходим некий внутренний стимул, вместе со способностью командовать другими. Но Бог не наградил Кейна ни тем, ни другим. Его сны были бесцветными и бесформенными тенями в сравнении со снами капитана, как и сам Кейн казался лишь бледной копией Далласа. При всем этом он был довольно приятным человеком. Он также не смог бы профессионально создавать сны, ведь для этого требовался избыток энергии а энергии Кейна едва хватало на повседневную жизнь. В отличие от Кейна, сны Паркера были далеко не пасторальными, хотя они страдали от недостатка воображения, были часто слишком специализированными и редко касались окружающих, от инженера корабля и не приходилось ждать чего-либо другого. Его сны были четкими и недвусмысленными, а иногда просто отвратительными. Вся муть и грязь, все самое низменное, что Тейлес в глубине его души и тщательно скрывалась от остальных членов экипажа, находила выход в этих снах. Ламберт не столько сама видела сны, сколько являлась в снах другим, став для многих источником вдохновения. Даже в гиперсне ее неутомимый мозг работал над прокладыванием курса корабля и расчетом нагрузок, исходя из запасов топлива. И если воображение их вторгалось в ее сны, то совсем не так, как у других, которым оно волновало кровь. При виде Ламберт у Паркера и Бретта тоже возникали мысли о факторах нагрузки и пространственном совмещении. Однако они носили такой характер, что, узнай о них Ламберт, она пришла бы в ярость. Подобные недозволенные мысли они держали при себе, допуская их только в своих дневных и ночных мечтаниях, дабы они не смогли привести ее в бешенство. Нельзя было допустить, чтобы Ламберт вышла из себя. Она, как навигатор Настрома, отвечала за благополучную доставку корабля на Землю. В списках экипажа Бред значился как инженер-техник. Этот факт отражал то, что, несмотря на одинаковые с Паркером знания и ум, и ему недоставало стажа работы. Эти двое из-за значительного различия характеров и темпераментов составляли довольно странную пару. Но эти различия не мешали им работать совместно и прекрасно ладить друг с другом. Очевидно, секрет успеха заключался в том, что Бред никогда не лез в душу Паркера. Техник был столь же флегматичен и немногословен, сколь Паркер был энергичен и разговорчив. Паркер мог произносить длинные тирады по поводу неисправности в микросхеме, проклиная всю родословную этой схемы вплоть до почвы, из которой были добыты редкоземельные элементы, входящие в ее состав. бренджи в таких случаях говорил просто «Ну, ладно». Для Брета эта фраза была гораздо больше, чем выражение собственного мнения. Это был его способ самоутверждения. Молчание он считал лучшим способом общения а болтливость расценивал как симптом ненормальности. Седьмым членом экипажа был Эш, научный сотрудник. Однако не его должность делала его сны столь удивительными. Причем по-особенному удивительными, а не просто смешными. Из всего экипажа его сновидения были наиболее профессионально организованными. Они больше, чем у всех остальных, соответствовали его бодрствующей сущности. Его сны – не содержали никаких иллюзий. Если хорошо знать Эша, то это не было странно. Но из шести его товарищей никто не знал его по-настоящему. Зато Эш хорошо разбирался в себе и знал, что мешает ему стать профессиональным творцом снов, хотя это занятие привлекало его гораздо больше, чем остальных. Там был еще кот по кличке Джонс. Самый обычный домашний, или в данном случае корабельный кот. Это был большой рыжий кот с неясной родословной и независимой манерой поведения, давно уже привыкший и к причудам космических полетов, и к особенностям характеров людей, путешествующих в космосе. Вместе с остальными членами экипажа он находился в анабиозе и видел простые сны о теплых и темных местах и о мышах, подверженных действию силы тяжести. Он был единственным из спящих, кто чувствовал удовлетворение, хотя его и нельзя было назвать простаком. Просто удивительно, что никто из спящих на борту космического корабля не достиг до сих пор квалификации профессионального творца снов. Ведь у них для этого было гораздо больше времени, чем у любого профессионала на Земле, хотя в анабиозе даже сны замедлялись. В силу необходимости Они вынуждены были проводить во сне многие месяцы. Все, что можно было делать в охлаждающих камерах, куда помещался экипаж на время перелета, это спать и видеть сны. Они могли остаться вечными любителями. Правда, они уже давно стали весьма компетентными любителями.